Глава 61. Тело подбросили утром к воротам Феликса. Он втащил жертву во двор, и теперь она лежала, укрытая несколькими слоями чёрного пластика. Из-под него выбились светлые пряди волос, контрастируя с гравием. «Значит, не Алёна». Я подошла ближе, глядя на залом в том месте, где было лицо. Феликс стоял за спиной, почти не дыша. На заднем дворе у него лежала мёртвая девушка, и он был сам не свой. Я не торопилась сделать последний шаг. Словно оставалась возможность уйти, если я не увижу, кто это. Заблуждение, как и всё вокруг. Я наклонилась и сорвала чёрную плёнку. Ненавижу смотреть на тех, кого знала при жизни. На фоне меловой кожи. Голубые глаза Светланы казались яркими, как два сапфира. Только я не видела, чтобы в драгоценностях заставала такая тоска. Лицо спокойное, кожа, на первый взгляд, чистая, без синяков, порезов и следов борьбы. Я сняла пластик с ног, скомкала и бросила в сторону. — Ты долго? — нетерпеливо спросил Феликс. — Ты куда-то торопишься? — глухо спросила я. «Я хочу уйти. Не пойми неправильно, но это неприятно. Иди», — разрешил Эмиль, — «я останусь». Вампиры на самом деле редко видят мертвецов, но от него я такого не ожидала. Дело в том, что он её знал. Я присела на корточки, внимательно осматривая незакрытую одеждой кожу. Пока я её не касалась, но позже придётся». Кисти рук целые, ногти тоже. На светке была куртка с высоким воротником. Я подцепила его кончиком ручки, позаимствованные у Эмиля, но горло не увидела. Запястье ещё болело, тяжести ворочить не смогу, но молнии расстегнуть сумею. Я потянула застёжку и распахнула куртку. Когда я увидела, во что превратилось горло, ручка шлёпнулась в гравий просто в клочья. В ранах застряли клочки ткани от свитера. «Блин!» Я прижала ладонь к рту. Пульс тяжело ударил виски. Я ощутила острое чувство дежавю. Уже видела такое. Пытаясь избавиться от этой картины, я подняла глаза на кованую чугунную ограду в двадцати шагах от нас. За ней начинался еловый лес. А над лохматыми макушками плыли облака. Эмиль обошёл труп, рассматривая со всех точек, и остановился напротив. Он оказался крепче нервами. Заинтересованно склонился над телом, как над лабораторной крысой. И у него был взгляд исследователя, а не зоозащитника. «Ты плохо выглядишь», — заметил он. «Опять теряешь сознание?» «Всё хорошо». Я глубоко вдохнула и назло ему уставилась на труп. «Помоги её раздеть. Снимем куртку, свитер. Надо осмотреть всё». Начала воспринимать всё со стороны, словно на экране, и постаралась сосредоточиться на деталях. Эмиль приподнял тело, а я потянула свитер вверх. В последний момент отвернулась, чтобы не видеть, как рваная ткань выходит из раны. Тело было бледным, но целым. Я отвела волосы от шеи, рассматривая повреждения. Множественные укусы. С одного раза такое не получится. Картина повторялась с той разницей, что здесь почти нет крови. Я почувствовала слабость, сглотнула, но решила не прерываться. «Поверни голову», — попросила я, касаться тела не хотелось. Эмиль бесцеремонно перевернул голову носком ботинка. «Ладно». Я тоже иногда так делала. Да, с этой стороны не лучше. Это вампир, без сомнений. Я задумчиво пощёлкала ручкой. Почему она не сопротивлялась? Крови мало. Что-то здесь не так. Картинка начала восстанавливаться. Скорее всего, первый укус был аккуратным и не смертельным Светка была профессиональной доноршей, поэтому не боролась. Загвоздка в том, что она не позволяла себя кусать. Я бы поняла, вскрой она вену, но не нашла разрыва, все старые. Если Светка на это решилась, должна быть причина. После того, как она ослабла или потеряла сознание, он ещё высасывал кровь и только затем убил. Я вывернула карманы, но не нашла ничего необычного. Разные мелочи, которые можно найти у девушки. Я тяжело поднялась и пошла за скомканным пластиком. Что-то нашла? Да, и это надо обсудить. Давай, — пригласил Эмиль к диалогу. Он любит переходить сразу к делу. Хотя я бы предпочла сначала помыть руки и перевести дух. Это казнь. Почему ты так решила? Потому что вампиры не склонны к беспричинной жестокости. Сам знает и всё равно спрашивает. Правда, он не в курсе деталей убийства в подвале. Убийца один, способ тоже. Я убедилась, сопоставив раны, но вот мотивы другие. Светка и тот безымянный охотник погибли по разным причинам. Сначала вампир с неё кормился, затем убил, — пояснила я. Это была намеренная казнь. — Ты молодец, — неожиданно сказала Эмиль. Её убил Вацлав. «С чего ты взял?» «Потому что я сказал Феликсу кого-нибудь подобрать ему на ночь. Я же не мог всерьёз отдать тебя. Выбрали её». «Это что? Юмор такой дебильный?» Я вопросительно развела руками. «В каком смысле выбрали?» «Ему нужен был донор», — раздражённо бросил Эмиль. «Он хотел тебя, но я отказал. Предложил замену». «И что?» — с вызовом спросила я. — Ещё могу понять, при здесь я? — Потому что в ваши разборки вмешивалась. — Она при чем? Ты не понимаешь? — напряжённо спросил он, обманчиво, спокойно, но внутри закипал вулкан. Он с самого начала со мной не считался. Я дал ему донора, он мне плюнул в ответ. Она была убита просто так. Я всё ещё не могла поверить, что это возможно. «Абсолютно бессмысленная казнь. Он думает, что может приехать и убивать кого хочет? Это не его имущество и не твое». Я не смогла справиться с выражением лица и отвернулась. «Ты убил ее собственными руками», — пробормотала я, глядя в серый гравий. Эмиль зарычал за спиной, не грозно, скорее раздосадованно. «Все, что его интересует, ему плюнули в лицо». Не отнеслись с должным уважением. Подумаешь, человека убили. Насмешка одного вампира над другим. Вацлав совершил дерзкое убийство и рассчитывает, что ему спустят это с рук. Неделю назад я была на ещё одном месте преступления. Спокойнее сказала я и обернулась. «Кто ты из группы Живцова?» «Я сравнила укусы. Память у меня железная. Это он». Не знаю, зачем он это делает, но наглый и с вызовом. С какой стати он вообще убивает охотников? Да ещё так, словно они принадлежат ему. Погибшие из подвала — точно его работа. А вот два первых, о которых я знала по рассказам Егора, в эту схему не укладывались. Что выяснила в тот раз? Бросила то дело, — призналась я. Они слишком резво настаивали, что убийца — твой брат. «Но почему, я так и не поняла. Получается, всё дело в нём. Пошли в дом. Мне надо руки помыть, заодно поговорим».